Недавно я в "Часы свободы" устав наездника читал и даже ясно понимал его искусные доводы, узнав я резкие черты неподражаемого слога, но переворачивал листы и, признаюсь, раптал на Бога. Я думал, ветреный певец, не сотвори себе кумира, Перебесилась наконец твоя проказливая лира, и сердце, охладев навек, ты видно стал в угоду мира благоразумный человек. О горе, молвил я сквозь слёзы: Кто дал до выдыву совета оставить лавр, оставить розы, как мог унизиться до прозы венчанный музыю поэт, презрев и славу прежних лет, и бурцевой души угрозы? И вдруг расстрёпанную тень я вижу прямо пред собою, пьяна, как в самый смерти день, столбом усы, виски горою, жестокий ментик за спиною, и кивер чуда на бекрень.